Благодарности Книга «Зал костей» стала намного лучше благодаря моей жене Лис, старшей дочери Эмме, Лоуренсу Кейли и Майклу Джиллету, которые, не считаясь со временем, прочитали ранние наброски рукописи. Спасибо вам за ваши полезные советы и поддержку на протяжении всего пути. Они стали для меня мотивацией закончить этот роман. Я также хотел бы поблагодарить моего агента Джона Джеральда за его поддержку и руководство. Его редакторский вклад был невероятно полезен для оттачивания моей авторской индивидуальности и развития моего мастерства и стиля. «Зал костей» — это роман, который я предложил Джону и в результате стал одним из его клиентов». Мне очень понравились наши творческие и рабочие отношения, и я с нетерпением жду возможности увидеть, к чему это приведет в наших будущих проектах. И, наконец, спасибо вам, мои читатели. Надеюсь, вам понравилась история, и вы с нетерпением ждете продолжения остальных частей серии «Братство Орла». Вы можете связаться со мной через социальные сети или через мой веб-сайт, если хотите быть в курсе новостей и событий.